Глава 35. Нэч снова отправился из циска на трубе, чтобы посмотреть на секвойные леса. Он провел несколько часов зачарованный их красотой до тех пор, пока отдельные деревья не начали сливаться у него перед глазами, до тех пор, пока не остались лишь различные аспекты одного единственного вселенского дерева. Разумеется, перемены только начались, они всегда только начинаются. Умом, хитростью, напором, Неч проложил себе дорогу в мире биологики, но только лишь для того, чтобы обнаружить, что на самом деле он участвует в гораздо более сложной игре. Ставки в ней были значительно выше. Проиграв, можно было потерять свой бизнес, потерять все состояние, потерять свою жизнь и жизни тех, кто его окружает. Но разве в действительности что-либо изменилось? Нэтч помнил себя в пять лет и гнетущую тяжесть комода, придавившего его, помнил свой очень настоящий страх того, что кубики, которыми он подпер комод, выскользнут, и тот раздавит его насмерть. По пути домой он сделал остановку в Амахе. — Я думаю, она уйдет, — сказал Нэтч сэру Вегалю, сидя в обитом бархатом кресле в кабинете нейропрограммиста. Вегаль был на кухне. Заваривал чай традиционным способом, заливая ароматные листья кипящей водой. Ныч находил милый эту привычку, отнимающую столько драгоценного времени. Но опять же, сам он столько раз пересекал весь континент ради того, чтобы взглянуть на секвойные леса, что можно было не обращать внимания на такой мелкий грешок, как кофеин. Его бывший наставник осторожно поднес крту старинную фарфоровую чашку на блюдце. Подул на дымящийся напиток и пригубил. И тотчас же у него по лицу разлилась расслабленность. «Кого ты имеешь в виду?» — спросил он. «Мэри или Джару?» «Джару, разумеется. Помяни мое слово. Еще до конца этой недели она будет слушать приказы этого поденщика Лукаса Сентинеля. Что касается Мэри, я думаю, она останется в команде. Ты в этом уверен? Я знаю, Вигаль, чего ты опасаешься. Ты полагаешь, что рано или поздно Маган Кайли выйдет на нее и начнет разыгрывать карту морали? Хочет ли бодхисаттва секта объектив, чтобы ты поддерживал такого человека, как Нэтч? Он не просил тебя нарушить обет или солгать, а? Но, по-моему, Мэри сильнее, чем кажется с виду. Она нас не предаст. Вернувшись в кабинет, нейропрограммист устроился напротив своего протеже. Нэтч следил за тем, как его бывший опекун прищурился, разглядывая что-то за окном. По долгому опыту он знал, что Вегаля не интересует панорама центра Амахи за два часа до восхода солнца. Нейропрограммист готовился сделать эмоциональное заявление. «Так кто, по-твоему, стоит за атакой черного кода, Нэтч?» — наконец спросил Вегаль. «Братья Пателли?» «Петруччо утверждает, что ему ничего не известно, ни о каком черном коде», — ответил Нэтч. «И хотя прежде я ему никогда не верил, в последнее время в нем что-то изменилось. Он действительно дал обед в секте объектив. По крайней мере, тут он сказал правду. Возможно, атака черного кода была совершена по приказу Фредерика, хотя в этом случае Фредерик действовал за спиной своего брата. Но если не Пателли, то кто? Кто-либо из твоих прежних соперников?» Кто, например, Боливар Тубан, в Серли или Билли Стерно? У них не хватило бы воображения. Пьер Ложе обладает опытом для создания такого мощного черного кода, однако ему такое и в голову бы не пришло. Ну а Лукас Сентинель боится собственной тени. Мем-кооператив внушает ему панический страх, не говоря уже про совет. «А что насчет твоего бывшего одноулейника «Ты не думал, что он может быть причастен к этому?» «Броун?» Это слово прозвучало презрительной усмешкой. «Ну, мотив у него определённый есть. И в его распоряжении имеются все ресурсы секты Фасель. Но я целый час находился вместе с ним в одной комнате, Бегаль, и вышел из этого целым и невредимым. Если бы Броун хотел моей смерти, Лен Борде его не отпугнул бы. Он нажал бы на спусковой крючок и добился возмездия, невзирая ни на что. Ну тогда, Борда. Вскочив с кресла, Нэтч принялся нетерпеливо расхаживать по комнате, стараясь изо всех сил не наткнуться на восточные безделушки, составленные во всех углах. Вот это пугает меня больше всего. Согласись, в конечном счете, все сложилось именно так, как он хотел, правильно? После 16 лет бесплодных переговоров с Маргарет... Борде, наконец, удалось вставить ногу в дверь. Но если именно Борда напичкал меня черным кодом ради того, чтобы прижать меня каблуком, он явно не пожалел сил, разыграв такое представление. Если Борда знал, что мне ничего не угрожает, зачем он приказал Легиону Совета захватить комплекс Сурина? Зачем публично произнес столько угроз? Это просто какая-то бессмыслица. Может быть, совершить атаку приказал его подручный Кайли, без ведома борды. Возможно, Маган Кайли, коварный хорек. Как знать, на что способен этот человек? Вигель задумчиво погладил бородку. Нэтч буквально увидел, как важная тема разговора концентрируется под его нахмуренным лбом, дожидаясь нужного момента, чтобы выстрелить. «Понимаю, это может показаться абсурдным», — начал нейропрограммист. «Но ты не рассматривал возможность того, что за этим стояла Маргарет Сурина». Резко остановившись, Нэтч бросил на своего бывшего наставника такой взгляд, словно кофеин отравил ему мозг. «Маргарет? С какой стати? Это ведь она втянула меня во все это!» «Не знаю». Допив чай до последней капли, нейропрограммист поставил пустую чашку на столик сбоку. Если честно, я не могу предположить мотив. Но она определенно обладает всем необходимым для создания черного кода подобного типа. И у нее в распоряжении полно людей, чтобы набрать ударную группу. И не будем забывать, что все встречи Фиаткорпа ты проводил в предпринимательском концерне. «Маргарит запросто могла установить за вами наблюдение». «Конечно, Маргарит не слишком обрадуется тому, что я заключил соглашение с Леном Бордой так быстро», — покачал головой Нэтч. «Но я даже не уверен в том, что она уже знает об этом». У него в голове прозвучали слова Броуна. «Ты уже должен был понять, что Маргарит ведет с тобой нечестную игру». Что произойдет, когда ты надоешь Маргарет сурина Как это рано или поздно случится?» Вспомнив тот разговор, Нэтч едва удержался, чтобы не пнуть ногой фарфоровый чайный сервис Вегаля, давая выход своей ярости. «Я не знаю, как собирается поступить Маргарет», — сказал он. «Не могу поверить, что она просто запрется в своей башне и забудет про мультиреальность». «Однако именно этим, похоже, она и занимается». Несколько минут оба молчали, погруженные в раздумье Подойдя к окну, Нэтч смотрел на предрассветные огни и горного квартала Амахи. Он услышал, как у него за спиной нейропрограммист осторожно хрустит суставами пальцев, готовясь к выразительному нравоучению. «Нэтч, помнишь, что тебе когда-то сказал тот капиталмен про естественное желание?» наконец порывисто спросил Вигаль. «Фигарафи?» — подтвердил Нэтч. «Каждое слово этого кретина прочно засело у меня в голове. Вселенная просто не может оставаться в покое. Она желает двигаться, даже самые мельчайшие частицы желают быть в движении». «А ты никогда не задумывался над тем», — неуверенно продолжал нейропрограммист. «Желает ли Вселенная, чтобы ты преуспел?» Смех горячим гейзером вырвался из неча «Что за глупость? Ты полагаешь, за мной охотятся демоны Эфира?» «Демоны Эфира?» «Ну как же, помнишь старинное предание о том, будто биологические программы оживают и восстают против своих хозяев?» Мастер Фиат вскинул скинул руки, деланные изображая ужас из старинной драмы, из примитивного сериала которым эксплуатировались страхи восстания автоматов. Значит, ты полагаешь, что меня в Шинандо атаковал призрак? Правильно, вигаль Добродушно усмехнувшись, его бывший наставник закатил глаза. «Нет, нет и еще раз нет. Я имел в виду совершенно другой. Море данных не порождает злобных роботов, чтобы те вмешивались в рекламные презентации. За этим происшествием с черным кодом, увы, Стоит чисто человеческое объяснение, хотя мы до сих пор и не выяснили, в чем дело. Так что же ты имел в виду? Престиженно опустив голову, нейропрограммист продолжал, уставившись в пол. Я хочу сказать, Нэтч, что миром управляют законы природы. Точно так же, как существуют законы физики, термодинамики и притяжения, существуют законы общественного развития, законы человечества, Фигера был прав. Вселенная толкает и тянет человека в определенные стороны, однако это не означает, что она хочет, чтобы он добился успеха. На протяжении тысяч лет нам рассказывали сказки о том, какие беды обрушиваются на тех, кому удалось многого добиться. Почему? Потому что в этих сказках есть фундамент правды. Чрезмерное могущество выводит из равновесия естественную энергию вселенной. Прекрати ухмыляться. Я говорю совершенно серьезно. Ты следишь за биологическим рынком, не так ли? Ты видишь, что происходит на нем ежедневно. Какое-то деловое начинание одерживает верх над соперниками и становится сильнее. Остальные проникаются обидой и завистью. Через какое-то время враги преуспевающей компании объединяются чтобы повалить ее совместными усилиями, или же она сама разлагается изнутри. То же самое происходит с животными, растениями, деревьями. Почему? Потому что нашими действиями управляет какая-то таинственная сила. Нет, потому что чрезмерная концентрация могущества в одном месте приводит к застою. А застой является проклятием для Вселенной желающий постоянного движения и перемен. Поморщившись, Нэч вцепился в волосы, однако в его голосе прозвучала не столько злость, сколько раздражение. — вигаль иногда ты бываешь просто невыносимым, — заявил мастер Фиоткорпа. — Вся эта чепуха насчет того, чего желает Вселенная, да ты хуже бодхисатв всех сект вместе взятых. Зачем ты сочиняешь какой-то миф? — Я просто бизнесмен продающие программы, только и всего». Нейропрограммист скромно покачал головой. «Ну хорошо, ты хочешь более приземленного совета?» Шелдон сурина как-то сказал. «Практика не должна идти впереди теории. Наслаждайся своим триумфом и не предпринимай никаких опрометчивых шагов». «Если бы я не предпринимал опрометчивых шагов, я бы до сих пор программировал ППТ». Я хочу сказать только то, что Маргарет работала над мультиреальностью 16 лет, не выставляя программу на рынок. Наверное, у нее были на то причины. Ты же занимаешься программой меньше недели и уже готов продавать ее всем отсюда до фуртоида. Это называется словом «капитализм», Вегаль. Что ты от меня хочешь, если я не буду двигаться вперед Кто-нибудь другой отберет у меня мультиреальность и сам займется тем же самым». Как-то в одночасье сэр Вигаль вдруг стал старым и измученным. Он глубже вжался в кресло, словно стремясь проникнуть сквозь ткань обивки. «По-моему, ты еще слишком молод, чтобы это понимать. Природа желает, Нэтч, чтобы вселенная не помогала нам. Лето всегда сменяется осенью все живое умирает, пусть и часто на вершине, но оставаться там вечно ты не сможешь. Мир безжалостен к завоевателям». Мастер Фиоткор постоял у окна, воинственным взглядом гладиатора, наблюдая за восходом солнца. Он чувствовал слабые отголоски смерти, исходящие от черного кода у него внутри. Однако за последние двадцать четыре часа Неч обрел новую уверенность, распустившуюся рядом со страхом, уверенность, порожденную страстью и подпитанную ужасом. В какой-то момент он всерьез ожидал, что вот-вот умрет, и то обстоятельство, что он по-прежнему оставался жив, дышал и смотрел в окно кабинета вигаля вселило в него надежду. «Не тревожься обо мне, вигаль сказал неч «Я справлюсь со всем, что преподнесет мне мир. Вот увидишь».